Она им после шампанского и тостов и поднесла. Кто она такая и откуда? Озорная была старуха, прости ее, Господи. Так начальника экспедиции чуть удар не хватил. Он как клушка закудахтал. То есть как же это так, как, как, как, Смольный? Да это же государственные деньги, ведь это, это вот тебе и это. Отец Андрей рассмеялся и махнул рукой.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 Отец Андрей взглянул на него, опрокинул стопку в горло и затряс головой. Э, черт! прошипел он, и крепка, шакаянная, градусов на семьдесят, пожалуй. Он перевел дыхание и встал. Ну что ж, Владимир Михайлович, все там будем. Все предел, его же не перейдешь. Стойте-ка я вот за огурчиками сбегаю. Странно, но на Корнилова этот почти голый спирт как будто и не подействовал. Необычайная трезвость и ясность вдруг сошли на него. Он сидел и думал. Все это, конечно, хорошо. И попа, и его вишневка. И то, что я сказал, все хорошо. Но вот дальше-то что? Вот скоро вернется директор, я разочтусь. Уеду, уйду. И вот им всем нос, а Даша. Алина... Азыбин, ну, Лину, конечно, к дьяволу, но вот Даша. И он стал думать, как он встретится с Дашей, и что он ей тогда скажет. Думать об этом было приятно, и он даже улыбнулся. Отец Андрей пришел и принес тарелку с огурцами. — Вот, попробуйте, — сказал он, — личное мое производство. — Они всех вызывают. — Они и меня вызывали. — Как? Ошалел Корнилов. И вас, и меня. Вы кушайте, кушайте, пожалуйста. Да, вызывали. Ну, а что я могу знать? Георгий Николаевич в музее. Вот. Он поднял руку к потолку. А я вот. Он опустил руку до пола. Кто я такой? Поп, отставной козы барабанщик. А Георгий Николаевич персона грата. Провел он раз с нами инструктивную беседу, как карточки заполнять. Вот и все, только я его и видел. Так я и сказал, и они даже записывать не стали. А кто вас допрашивал? Допрашивал. Усмехнулся отец Андрей, покачал головой и вздохнул. Слова-то, Господи, какие! Меня не допрашивали. Допрашивают подсудимых, со мной разговаривали. А разговаривал со мной лейтенант Голиков. Вас не он вызывал? Нет, не он. Ну, конечно, их там много. Он, ведь какое здание. Ну что ж, меня к одному, вас к другому. Меня про одно, вас про другое. Вот, пожалуй, и правда и выплывет. Какая правда-то, нахмурился Корнилов. Как по-вашему, за что Зыбина взяли? Отец Андрей улыбнулся и пожал плечами. Ну все-таки за что? Не знаю, Владимир Михайлович, и даже не интересуюсь. Мирская власть — хитрая механика. Таких людей, как ваш шеф, чаще всего берут не за что-нибудь, а для чего-нибудь. Как-как? Ну, или во имя чего-нибудь. Чтоб не мешал, значит. Власть что-то задумала, а он не согласен и мешает, или способен помешать. Но вот его загоди и убирают по принципу. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Вот по этому принципу и берут». «Что это такое?» «Да опять-таки Евангелие. Знаменитое, одиннадцатая глава от Иоанна». «Ну что ж, с точки зрения мирской власти это вполне логично». «Здорово!» Поглядел на него Корнилов. И вдруг взбеленился. «Лучше нам!» «А кто это вы?» «Хотел бы я хоть на минуту взглянуть на ваше светлое лицо, просто узнать, от чьего имени и во имя чего вы сейчас бандитствуете, благодетели!» «Хотя да, да, да!» — махнул он рукой. «Несть власти, аще не от Бога! У вас ведь на все есть цитаты! Эх, вы! Отцы, отцы!» Он мутно улыбнулся, помолчал, покачал головой. Но вот в одном вы правы. Если человек опасен, его уничтожают. Чик и нет. Значит, кто-то кому-то доказал, что зыбен опасен. Вот и все. Но я другое не понимаю. Вот вы. Ведь вы тоже...